Катынский детектив На сегодняшний день немногим в нашей стране известен небольшой поселок Катынь, находящийся под Смоленском. А между тем, соседствующий с нами Польша о Котыне знает, как говорится, стар и млад. Для поляков этот маленький, затерянный в глухих смоленских лесах поселок, Место трагических событий, жертвами которых стали четыре с лишним тысячи польских офицеров, попавших в 1939 году в советские катынские лагеря для военнопленных. Споры о причастности бывшего Советского Союза к убийству поляков ведутся до сих пор. У каждого народа в истории существуют моменты, о которых не хочется вспоминать. Уничтожение евреев в истории Германии, Хиросима и Нагасаки у американцев и другие. Наши истории – это годы, прошедшие за железным занавесом сталинизма. Многие из совершенных за это время преступлений до сих пор остались нераскрытыми. Споры по этому поводу ведутся по сегодняшний день. Одним из таких дел является Катынская трагедия, первое следствие, по которой было проведено еще во время Великой Отечественной войны. По документам Катынского дела на сегодняшний день складывается следующая картина. В апреле 1943 года немцы, оккупировавшие территорию Смоленска в Катынском лесу, обнаружили массовые захоронения польских военнослужащих. Братские могилы были замаскированы саженцами молодых деревьев. Эта находка заставила руководителя службы здравоохранения Рейха доктора Конти пригласить специалистов из разных европейских стран для исследования котынского массового убийства, чтобы выяснить детали этого единственного в своем роде случая. С 28 по 30 апреля 1943 года комиссия, состоявшая из профессоров судебной медицины и криминологии европейских университетов, а также других представителей медицинской науки, провела научные исследования братских могил польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. В процессе исследования было установлено, что причиной смерти польских военнопленных послужили выстрелы в голову, сделанные из близкого расстояния из пистолета калибра меньшего, чем 8 мм. Также у многих трупов отмечены связанные одинаковым способом руки. В нескольких случаях легкие следы удара штыком – На одежде и коже. Кроме того, возле некоторых убитых были обнаружены коробки спичек, пачки польских папирос, кисеты и портсигары с надписью «Козельск» — название лагеря польских военнопленных в СССР, где содержалось большинство убитых офицеров. В нескольких случаях рядом с трупами находили документы, дневники, письма, газеты, датированные с 1939 по 1940 год. Росшие на братской могиле молодые сосновые деревья также могли послужить определенной уликой, так как в результате научных исследований было установлено, что саженцам не больше пяти лет, а проведение лабораторной экспертизы показало, что эти пятилетние сосенки были пересажены три года назад. Создавалось ощущение, что убийцы старались тщательно замести следы, Такие же методы заметания следов посадка молодых березок и елей применялись на старых могилах расстрелянных и захороненных в Катынском лесу советских граждан. В отчетах комиссии фигурируют и многочисленные показания местного населения, из которых следует, что в течение марта и апреля 1940 года железнодорожные эшелоны с польскими офицерами почти ежедневно прибывали на станцию Гнездова и там разгружались. Военнопленных увозили на грузовиках в сторону Катынского леса. После этого никто никогда их больше не видел. Проанализировав все полученные данные, комиссия представила заключительный отчет, в котором говорилось, что польские офицеры были расстреляны советским НКВД между 1939 и 1940 годами. Но правительство СССР отказалась признать справедливым это обвинение и, в свою очередь, сделала заявление, в котором обвиняло немецкое правительство в том, что фашистская Германия пытается замести следы своих преступлений за счет Советского Союза. Вследствие этих пререканий в немецких и русских газетах появились две полностью противоречащие друг другу версии, О вышеизложенных событиях. Первое принадлежало немецкому генералу Гебельсу. Опираясь на результаты расследования, представленные комиссией, он заявлял, что польские военнопленные офицеры, будучи приговоренными специальной тройкой НКВД к смертной казни, были вывезены в лес возле поселка Катынь и там расстреляны советскими солдатами. Сталинская версия, появившаяся сразу же вслед за версией Геббельса, не отрицает того, что пленные поляки были осуждены судом НКВД. Но приказа о расстреле никто не давал. По официальным данным СССР, польские офицеры были приговорены советским судом к пяти годам ссылки и отправлены в исправительно-трудовые лагеря под Смоленском, где и находились плоть до начала войны с Германией, 1941 год. В начале военных действий немцы наступали по всем фронтам и вскоре оказались под Смоленском. В ходе Смоленского сражения немецкими войсками были перерезаны все дороги, находившиеся восточнее города, и за шесть дней он был взят. Все попытки вывести поляков были обречены на провал. Кроме того, Сами пленные взбунтовались и решили сменить исправительно-трудовый лагерь в СССР на лагерь военнопленных у цивилизованных немцев. Не видя другого выхода, русские вынуждены были оставить пленных поляков на произвол судьбы и поспешно отступить. Захватив брошенные лагеря, немцы приступили к планомерному уничтожению военнопленных. Спустя два года после этих трагических событий немецкому командованию потребовалось произвести операцию по прикрытию массового уничтожения евреев в Польше. Кроме того, необходимо было внести разлад в стане союзников. Союз между СССР и Польшей был заключен в 1941 году, и немцы предприняли следующие действия. В феврале 1943 года советские военнопленные под руководством немцев свезли в Катынский лес со всех мест, трупы польских офицеров. После тщательного обыска и рассортировки документов трупы были уложены в заранее приготовленные могилы, после чего в апреле этого же года доблестные немецкие войска случайно обнаружили в Катынском лесу массовое захоронение поляков. Это дало возможность Геббельсу начать пропагандистскую кампанию. Подтверждение этой версии Сталин в том же 1944 году, после освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, провел свое расследование Катынского дела, отправив в маленький поселок научно-исследовательскую комиссию во главе с академиком Бурденко». Результаты расследования, представленные Сталинской комиссией, полностью доказывали непричастность СССР к убийству польских офицеров. Например, опрос местного населения, на показаниях которых опиралась версия Геббельса, подтвердил, что немцы для получения необходимых доказательств оказывали давление на свидетелей. Местный житель некто Киселев, один из основных свидетелей упоминаемых в протоколах немецкой комиссии, рассказал председателю Сталинской комиссии, что его держали под арестом полтора месяца, регулярно избивая, пока он не согласился дать свидетельские показания о том, что пленных расстреляло НКВД. Признания Киселева послужили основным аргументом для сталинской версии – Таким образом, все вернулось в исходную точку. Ни одна из стран не пожелала, по вполне понятным причинам, взять на себя ответственность за совершение массового убийства польских офицеров. Постепенно шум вокруг Катынского дела начал стихать. Как-никак шла война, которая ежедневно уносила не один десяток человеческих жизней. Ставки с каждым днем повышались, и вскоре обеим странам стало недорасследование котынского детектива. А после окончания войны мало кого вообще трогала участь четырех тысяч поляков, ведь речь шла о миллионах погибших. О них попросту забыли. И на тот момент казалось, что эта страшная история навек погребена в котынском лесу. Эта ситуация делает целых 45 лет. А затем, в 1990 году, когда шел развал Союза и Польша вышла из-под его заботливой опеки, вопрос о поиске виновных в Катынской трагедии снова остров стал между Россией, Польшей и Германией. Было проведено новое расследование этого дела. На этот раз группой польских экспертов во главе с профессором Института археологии и этнографии Польской академии наук Марьяном Глосиком. И его результаты оказались малоприятными для России. Были установлены места нахождения всех рвов смерти, уточнены границы захоронений, обнаружено огромное количество документов, давших возможность установить точную дату смерти польских офицеров – весна 1940 года. Кроме того, исследователями было обнаружено несколько российских захоронений, датированных более ранним сроком, и после вскрытия русских и польских могил установлено, что способ связывания трупов, идентичен. Схожи были и огнестрельные ранения в затылочную область головы, ставшей причиной смерти военнопленных. Таким образом, результаты этого расследования косвенно подтверждают участие НКВД в расстреле польских офицеров. После их обнародования у большинства польских граждан практически не осталось сомнений, что ответственность за это преступление лежит на русских, Хотя советская сторона не признала этот факт, правда, и не опровергла. Но все же, несмотря на представленные польской комиссией улики, вина СССР в Катынской истории до сих пор считается недоказанной. Правда, Россия так и не смогла дать внятного объяснения, куда пропали 39 тысяч поляков, взятых в плен во время захвата Польши советскими войсками в 1937 году. А пока для окончательной установки истины в Катынском деле создана еще одна, на этот раз совместная комиссия советских и польских историков. Но никаких точных данных она еще не предоставила. Так что на сегодняшний день котынь остается одной из наиболее драматичных страниц нашей новейшей истории, правда о которых с большим трудом пробивается сейчас наружу.